поэтому я решил звонить по телефону во все гостиницы и спрашивать, не остановились ли у них Незнайка, Пестренька и Кнопочка. Как раз в этой гостинице мне сказали, что Кнопочка здесь живет. — Очень догадливый, — похвалила кубика Кнопочка. — Подумаешь, — фыкнул Пестренькой, — это каждый осел догадался бы. — Было бы хорошо, если бы ты догадался быть немножко повежливей, — сказала Кнопочка.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 вот приятная встреча ты куда идешь а здравствуй дружище радостно отвечал кубик я гуляю со своими друзьями нам надо на улицу творчества Познакомьтесь, пожалуйста вот эта кнопочка это не знайка а это пестренькая очень приятно познакомиться закричал коротышка и громко расхохотался было заметно что ему на самом деле было приятно познакомиться с путешественниками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 Клепка громко захохотал и по-приятельски хлопнул пестренько рукой по плечу. О тебе, пестренькой, следовало бы думать, прежде чем говорить, сказала кнопочка. Ты бы сам, наверное, обиделся, если бы кто-нибудь стал утверждать, что твое имя не пестренькой, а за пестренькой. За пестренькой. Такого имени не бывает, ответил пестренькой. Ну и за клепки никакой не бывает, строго сказала кнопочка.